Глава 16 Московские огни остались позади, уступая место бескрайним темным равнинам с редкими огоньками деревень. Я сидел в тесной кабине бомбардировщика ДБ-3, одном из тех, которые наши летчики перегоняли через границу, чтобы поставить китайским товарищам. На большой высоте, несмотря на летный комбинезон с электроподогревом, который мне выдали, пришлось померзнуть. Все равно выбора не было. В мягком вагоне я ехал бы с комфортом. Но пока поезд катил бы до Читы, японцы могли проделать дыру в нашем фронте, в которую пролезла бы вся их квантунская армия. А в ушах еще стоял голос Сталина, который позвонил мне в гостиницу, когда я получил депешу из генерального штаба. «Товарищ Жуков, ситуация на Халхинголе может стать критической», — сказал он. «По данным разведки, японцы вот-вот могут начать вторжение в районе Эрис-Улаин-Обо. Связь с частями ненадежна». Восьмая монгольская Кавдивизия может не удержать фронт. Ваше присутствие необходимо. Отправляйтесь немедленно. Ну, немедленно значит немедленно. Я покидал вещички в чемодан, в котором все еще валялся тот самый злополучный ножик. В это время за мной зашел шофер, который и отвез меня на аэродром. Борт поднялся в воздух без проволочек. Я только-то и успел, что влезть в комбес, слишком теплый для московской сентябрьской погоды и, на удивление, малоэффективный на высоте под три тысячи метров. Хорошо хоть с погодой повезло. А уже через восемь часов полета мы были уже над Забайкальем. Я смотрел на проплывающие внизу сопки, в голове прокручивал карту — Высота эрис улайн обо растянутые позиции. Вряд ли епошки применят что-нибудь выходящее за рамки стандартной схемы прорыва слабого участка обороны. Пилот, старший лейтенант, бортрадист, протягивая сложенный листок бумаги, прокричал мне на ухо, перекрикивая гул моторов. — Товарищ Комкор! Только что принял радиограмму из штаба округа для вас! Я развернул бумажку. Короткий сухой текст, но от него мне теплее не стало. Вашей семье, супруге А.Д. Жуковой, дочерям Эри и Элле предоставлено место в штабном вагоне эшелона для выезда к месту вашей службы. Выехали из Москвы 10 сентября. Во времени прибытия будет сообщено дополнительно. Я скомкал депешу в кулаке. Вот только этого мне и не хватало. Александра Диевна Эра Элла, жена и дочери Жукова. Теперь они мои. За время пребывания на Халхинголе я получал от них письма. Отвечал, Но ну, куда деваться? Они жили в Смоленске, где их и оставил мой предшественник, а вот теперь их везут прямо на войну. Я никогда этого не понимал. Ну, встречу через пару-тройку дней отправлю обратно. Монголия — это не Сочи. — Товарищ Комкор, все в порядке! — крикнул пилот, заметив, наверное, как я изменился в лице. Я с силой разжал пальцы, разгладил бумагу о колено, сложил ее пополам, сунул за пазуху комбинезона в карман гимнастерки. — Все нормально! — пробурчал я. — Не отвлекайтесь! Чем быстрее будем на месте, тем лучше! Летун кивнул. Наверное, ему хотелось поговорить, я же видел. Тяжко приходится капитану. Он не выпускал штурвала из рук в толстых перчатках ни на мгновение. Бомбардировщик так и норовил вырваться, то задирал нос, то клевал им или валился на крыло. При этом постоянном напряжении полет проходил на редкость монотонно. Я отвернулся к иллюминатору. Внизу проплывала сине-зеленая громада Сибири. Где-то там, по бесконечным рельсам, шел поезд с двумя девочками и женщиной, которые ничего не подозревали. Они ехали к мужу, отцу, а в него вселился чужой дядя, который останется чужим до конца. Внутренний голос Жукова молчал. Но я почувствовал его молчаливое тяжелое одобрение. Теперь я был прикован к этому месту и времени по-настоящему. Все мои знания, опыт и яростное желание помочь стране — все это теперь было не абстрактным стремлением изменить историю. Это было для них. Чтобы их эшелон не попал под бомбежку, чтоб война осталась там, за линией фронта. «Прибавка скорости, капитан!» — сказал я, глядя вперед на юго-восток, где по-прежнему полыхала война. — Некогда телепаться! Уже на месте я первым делом вызвал к себе полковника Тестова, начальника отдела штаба нашего 57-го армейского корпуса. Когда он вошел, я как раз кумекал над разложенной на столе картой. Луч света от лампы высвечивал проблемный участок фронта. — Разрешите войти, товарищ Комкор. — Входите, входите, Михаил Георгиевич. Докладывайте. 11 сентября, подтянув к государственной границе Монгольской Народной Республики новые войсковые соединения, в частности, Вторую пехотную дивизию и свежие авиационные части, японцы снова проникли на территорию МНР. А именно, в горном районе на правом фланге наших войск «Юго-восточнее высоты Элис улаин -Обо. «Но это мне и так известно, товарищ полковник», — отмахнулся я. «А вот что вы скажете о действиях противника на правом фланге?» «Собственно, о переходе к противникам границы республики на правом фланге наших войск и захвате безыменной высоты мне стало известно из доклада работника оперативного отдела, который всего час назад прибыл из этого района». Мне известно, Михаил Георгиевич, что связь с нашими частями, которые ведут бой в районе высоты Эрис Лейн оба, недостаточно надежна. Восьмая кавалерийская монгольская дивизия растянута вдоль границы и серьезного сопротивления оказать никак не сможет. В связи со сложившейся обстановкой необходимо в короткий срок уничтожить агрессора. Я произносил это, испытывая двойственное ощущение. До этого момента все, что происходило на фронте, почти не совпадало с тем, что я читал в мемуарах, но вот об этих событиях точно читал, и, оказывается, многое помню, хотя даты событий все же сместились. «Итак, ваша задача», — сказал я, словно опять влезая в шкуру командира корпуса, — и Героя Советского Союза Жукова, немедленно выехать в район дислокации наших боевых частей, объединив усилия находящихся там родов войск, в течение ночи разгромить противника, а к утру выйти на линию государственной границы в районе высоты эрис Улайн обо Выезжайте немедля и возьмите с собой вашего тезку, моего адъютанта. Воротников хорошо знает местность в этом районе уверенно ориентируется в условиях бездорожья в ночное время. — Есть, товарищ Комкор! — откликнулся полковник. — Жду его во... Кхм. Ожидаю его в оперотделе. Тестов откозырял и покинул помещение штаба. — Так, Миша, поезжай-ка с полковником Тестовым, — сказал я, вызвав адъютанта. — Надо скрыть, надо оставить его в расположение наших частей, возле той злополучной высотки. Справишься? — Служу Советскому Союзу, не в попад, явно обрадовавшись, — ответил Воротников. — В общем, расскажешь мне все по возвращении, как все прошло. — Есть, товарищ Комкор! Он схватил шинель, портупею с личным оружием и чистую карту с планшетом, кинулся прочь. Мне же оставалось только ждать. Из литературы я знал, что этот приказ Жукова был выполнен успешно но ведь происходило это в предыдущей версии реальности. Вернее, просто так сидеть на заднице и ждать я уже не мог. Передал связистам приказ собрать в оперативный отдел штаба группы к прибытию у полковника Тестова командиров частей, сосредоточенных в районе Эрис-Улаин-Оба. Уже в 4 часа утра мне доложили о том, что наши части готовы, и я отдал приказ открыть по противнику артиллерийский огонь. Нанесения от командиров в подразделении поступали одно за другим. Под прикрытием огневого вала пехота вслед за танками стала обходить противника с флангов. Японцы же, сообразив, что им угрожает окружение с последующим уничтожением или попаданием в плен, начали отходить, неся большие потери». Ну что ж, получать по щам им не привыкать. Так и случилось. Бросив на поле боя около четырехсот человек убитыми, япошки откатились за границу Монголии. Честно говоря, я даже не понимаю, на что они рассчитывали. А днем вернулся Миша. Я хотел было его отправить отсыпаться, но он был на взводе и попросил разрешения выполнить свое обещание рассказать о том, как все прошло. Ему требовалась разрядка. И я кивнул. Давай. Ну, я взял шинель, наган, планшет с чистой картой и бегом в оперативный отдел. Тестов меня уже там ждал, мрачный, как туча. В общем, погрузились мы в грузовик. С нами отделение пехоты и роты охраны. Никаких раций, никакой связи. Только мы ночью надежда, что по дороге не напоримся на японский дозор. Ну, ракатная дорога мне была знакома. Мы с вами, товарищ командующий, по ней не раз ездили. Правда, в ту ночь она оказалась бесконечной и враждебной. Темнота хоть глаз коли. Впереди на востоке небо иногда олело от вспышек, доносился приглушенный гул Кононадой. — И вдруг тесто вхлопнул меня по плечу. «Слышишь — Слышишь? — говорит. Я прислушался. Сквозь шум мотора отчетливый треск пулеметов, винтовочные выстрелы, а в небе зеленые следы трассирующих пуль. Полковник приказывает водителю остановиться. Мы выскакиваем из кабины, стараясь вглядеться в темноту. Сориентировались по звездам, и вспышкам бой был совсем рядом, за очередной грядой сопок. В общем, пошли мы там, пешком крадучись. Ноги взяли... <кхи> Ноги в песке вязли, дышать было тяжело. Вскоре нас окликнуло наше же боевое охранение. Появился такой молоденький лейтенант, весь в пыли, глаза горят. товарищ командиры добрались», — выкликнул он, — «а мы уж думали». «Ладно, хватит болтать», — отрезает Тестов. «Веди к командиру». Нас привели на КП, точнее, в глубокую щель, наскоро выкопанную в песчаном грунте. А там уже собрались командиры частей, усталые, с почерневшими лицами. Обстановку уточнили быстро. Оказывается, японцы закрепились на безымянной высоте и бьют прицельно. Наши попытки выбить их успеха не имели. И вот тут полковник Тестов встает во весь рост, у него голос аж зазвенел, слышно было всем, и заговорил. «Товарищи!» Командующий отдал приказ, чтобы к утру врага окружить и уничтожить. Задача — одновременная атака с двух флангов. Сигнал — три красные ракеты. Вопросы есть? Вопросов не было. На лицах только одна решимость. В итоге командиры разбежались по своим подразделениям, а мы с Тестовым остались в наблюдательном пункте. Правда, сидеть в укрытии, когда твои товарищи идут в бой, было выше моих сил. Сердце колотилось где-то в горле, в висках стучало. «А я и говорю, товарищ полковник, разрешите идти в цепи?» «Связь рвется, нужно координировать все на месте». Тестов так взглянул на меня, потом гибнул. «Смотри, не подведи, живьем возвращайся». Командующий от меня спросит. Ну, я побежал к стрелковым цепям, залег вместе с бойцами. Порохом пахло, пылью и потом. Впереди смутно проступающий силуэт высоты. Откуда вот-вот начнет хлестать свинцом смерть. И она пришла, кстати. Ровно в четыре утра небо над японскими позициями разорвалось. Наша артиллерия открыла ураганный огонь. Грохот такой стоял, что земля ходуном ходила. Казалось, ничто живое не уцелеет там, наверху. Но как только огонь перенесли в вглубь, с высоты ударили пулеметы. Какие-то и пошки все-таки уцелели. И вот тогда в небе вспыхнули три красные ракеты. Сигнал, стало быть. В атаку за Родину вперед закричал я, и сам не свой от нахлынувшей злости и ненависти рванул изо всех сил. В общем, бежал, не чувствуя ног, спотыкаясь о кочке и перепрыгивая воронки. В воздухе свистели пули, рядом застонал раненый боец. Я не останавливался. Я видел впереди себя спины наших пехотинцев. Слышал их хриплые злые крики. В общем, мы ворвались на первые японские позиции, и все смешалось в этом кромешном аду. И выстрелы в упор, и крики банзай и наш родной любимый мат, хрип и ляск штыков. А я вообще не помню, как выстрелил из нагана в мелькнувшую передо мной фигуру в форме цвета хаки. Я помню только широкие испуганные глаза японского солдата и то, как он кубарем полетел вниз по склону. В общем, я стоял в горле ком, Руки трясутся, но отступать-то уже некуда было. Только вперед, только наверх. В итоге японцы не выдержали нашего напора, нашего остервенения. Дрогнули, попятились, а потом побежали, побросав и пулеметы, и раненых, и все-все-все. Перед глазами все плыло. В общем, когда все стихло, я стоял на вершине, опираясь ладонями о колени и пытался даже отдышаться. Рукава гимнастерки были в грязи и в чужой крови. Один из бойцов, седой уже старшина хрипло, так, спросил меня, протягивает фляжку. «На, гл — На, глотнее лейтенант. Ты сегодня как джигит монгольский рубился. И клянусь матерью, Георгий Константинович, я лучше похвалы еще не слыхал. — Молодец, Миша. — похвалил его я. — А теперь ступай, вымойся. Поешь и поспи пару часиков. Больше пока дать не могу. Есть, товарищ Комкор. Ночь на 13 сентября выдалась тревожной. Я не сомкнул глаз, чувствуя в воздухе знакомое по прошлым боям напряжение. Что греха таить, японцы народ упрямый. Получив по зубам, 12 числа они не унимались. Меж тем разведка доносила о подтягивании резервов, а в поведении противника сквозила та самая ослиная тупость, когда, не сумев взять лобовой атакой, начинают колотиться об стену снова и снова, надеясь проломить ее ценой собственных черепов. И они полезли. Снова в том же районе, подбросив до четырех пехотных рот при поддержке артиллерии. Но на сей раз мы были готовы куда как лучше. Мои приказы по инженерному укреплению позиций, которые Никишев вначале считал излишней суетой, начали приносить плоды. С командного пункта докладывали — пошли, я же прильнул к стереотрубе, видел, как в темноте полыхали вспышки выстрелов, трассирующие строчки прошивали ночь, но наши окопы молчали, командиры берегли бойцов. Я знал, что сейчас основная масса пехоты отсиживается в блиндажах, а в траншеях — лишь наблюдатели и дежурные расчеты». «Пускай японцы понапрасну расходуют снаряды!» И вот лишь когда их пехота, крича Банзай, поднялась в атаку, наши позиции ожили. Застрочили пулеметы, ударили минометы. Особенно отличились бойцы 603-го полка за Июльева. Ребята насмерть стояли, отбивая одну атаку за другой. Ну, а потом в самый критический момент из-за нашего фланга выползли стальные чудовища — танки капитана Копцова. Я видел в окуляры, как батальон врезался в японские порядки, давя и расстреливая все на своем пути. Это был уже не бой, избиение. Акутур все стихло. Противник, оставив на подступах до 500 своих солдат и горы вооружения, ретировался. «Потеряли и мы людей». Войны без жертв не случается, и каждая такая потеря — это словно ножом по сердцу. Но вот японцы заплатили в 10 раз дороже. Однако и радоваться было рано. Их наглость после такого разгрома лишь подтверждала, что это не конец, а только начало. Авиаразведка докладывала о подтягивании новых сил к нашим флангам, об усилении японской авиации. Они зализывали раны, чтобы нанести новый, еще более сильный удар. Если честно, меня очень бесила эта восточная упертость, но в то же время и вызывала невольное уважение. Хороший враг — это тот, кто не сдается, но тем вернее его нужно уничтожить. Оборону построили на скорую руку. А вот 18 сентября мы подписали с Никишевым и Богдановым приказ номер 148. И это была не просто бумажка, это была плоть и кровь будущей обороны. Я разделил полосу на два боевых участка — южный, и северный. Во главе поставил проверенных командиров — Потапова и Терехина. Да, я знал, что в будущем Потапов попадет в плен, но это нисколько не отменяло, что здесь и сейчас он был первоклассным командиром. Я дал им право в критический момент вводить в бой танковые батальоны бездолгой волокиты с запросами в штаб. Скорость решает все. Мы строили оборону вглубь с отсеченными позициями, чтобы любое вклинивание противника оборачивалось для него ловушкой. Приказал держать бойцов в укрытиях во время артнолетов и минировать передний край, опутывая его колечкой. Каждая мелочь, каждая траншея — это чья-то спасенная жизнь, жизнь наших бойцов. Стоя у карты, я чувствовал, как внутри закипает знакомая ярость. Хорошо, самураи. Хотите войны? Вы получите ее. Но это будет не ваша война. Это будет та война, которую я, Алексей Волков, наученный горьким опытом Афгана, принесу вам сюда, в монгольские степи. И вы еще пожалеете что не оставили свои амбиции после ночи на 13 сентября. Семья прибыла в Соловьевск на закате, когда длинные тени от бараков и штабных машин ложились на вытоптанную землю. Мне доложили об их прибытии, когда я заканчивал диктовать очередную шифровку. Сердце странное тяжело стукнуло в груди, не мое, а то, что осталось от него, Жукова. Но и мое тоже, потому что я уже сжился с этой судьбой. Я вышел из палатки и увидел их. Они стояли у грозовика, пыльные, уставшие, Александра Диевна, высокая, прямая, с лицом осунувшимся от дороги, и две девочки Эра и Элла, притихшие с огромными глазами, в которых читалась и усталость от долгого пути, и робкое любопытство. «Георгий!» — первый заговорила Александра Диевна. Голос был у нее ровный, но в нем слышалось напряжение. Я подошел, чувствуя себя нелепым актером на чужой сцене. Не, а что я мог сказать им? Что я не совсем тот, кого они ждали? Нет. Этого не они, да и никто вообще никогда не узнает. Хотя бы потому, что подобные заявления попахивают психушкой. Саша, — выдавил я, — и это имя показалось мне чужим. Наклонился к девочкам, дочке. Элла-младшая, не выдержав, рванула ко мне, обвевшись тонкими ручками вокруг шеи. Ее волосы пахли пылью. «Папка!» — прошептала она, зарывшись лицом в мою гимнастерку. Я обнял ее, и что-то острое, давно забытое, стиснуло горло. Эра стояла чуть поодаль, смотря на меня серьезным, не по-детски оценивающим взглядом. Она была старше, больше понимала, но устроились в моей тесной командирской землянке. Александра Диевна разливала чай, привезенный из Москвы. Девочки, ожив на наперебой, рассказывали о дороге, о поезде, о том, как видели в степи диких лошадей. А я смотрел на них, слушал и чувствовал, как внутри нарастает тяжелое холодное решение. Здесь, в двух шагах от линии фронта, подвой сирен и гул артиллерии. Нет, это было бы безумием, ну и тем более предательством. Когда девчонки немного успокоились, я встретился взглядом с Александрой Идеевной. «Здесь вам оставаться никак нельзя». Сказал я тихо, но так, чтобы слышали все. Это не место для женщин и детей. Эра испуганно посмотрела на меня, а Элла захныкла. Мы же только приехали. Мы с тобой, папка. Я взял ее маленькую ручку в свою грубую, исчерченную морщинами и шрамами. — Знаю, ласточка, но здесь война. А вам нужно быть в безопасности. Поедете к бабушке обратно в Смоленск. Там сейчас яблоки в саду. Вам там лучше. Георгий. Снова начала Александра диевна и в глазах ее я прочел неупреком понимания. Она знала меня настоящего и, возможно, чувствовала что-то необъяснимое во мне нынешнем. Саша, решение окончательное, сказал я твердо уже голосом Конкора. Завтра же утром вас отправят обратно. Сопровождение будет. В землянке воцарилась тишина. Элла тихо плакала, уткнувшись в плечи сестры. Я встал и подошел к ним, положил руку на голову Эры. «Война не навсегда», — сказал я. «И это была правда, которую я знал только один. Она кончится, и мы будем вместе. А пока моя война здесь. Ваша же ждать меня. Ждать... И беречь себя, вот это ваш фронт. Уже на рассвете я вышел из землянки, оставив их одних. Черная, беззвездная ночь выцветала. Где-то там, на востоке, вспыхивала зорница то ли гроза, то ли артобстрел, а я стоял и смотрел в эту темноту, сжимая в кармане комок платка, который подарила Элла на прощание. Внутри было пусто и холодно. Оказалось, не так-то просто встретиться с семьей, которая одновременно и моя, и чужая. Но вот я знал, что поступил я правильно. Их безопасность была теперь еще одним рубежом, который я был обязан удержать любой ценой. И словно в подтверждении этого с юга раздался тяжелый, медленно нарастающий гул. Я мгновенно понял, что это, и укорял себя за то, что не отправил жену и дочек еще вчера, сразу по прибытии. Но сейчас было некогда заниматься самобичеванием. К землянке подкатила Эмка, из нее высунулся Воротников. «Товарищ командующий, вас просят срочно прибыть на КП!» «Миша, остаешься здесь с моими. Головой за них отвечаешь».